Книга 4. Щелкунчик. Глава 33. Двухэтажная, причудливая форма здания Блюпхор тянулась по берегу реки Уай. Это была построена почти столетием раньше гостиница Харчевня, которая обслуживала жителей долины, местных рыбаков и фермеров. Долина по краям плавно поднималась, переходя в гряду низких серовато-голубых гор. В этой долине можно было сносно жить, промышляя рыбной ловлей или кое-как сводить танцы с концами обрабатывая землю. Снова и снова выбирая из нее камни и непрестанно ворча, что здешняя почва родит больше камней, чем картофеля. Но жизнь в живописной долине не была лишена прелести для того, кто обосновался здесь прочно и надолго, и растил детей. Однако в один прекрасный день долину открыли праймуордские спортсмены. С тех пор каждый рыбный сезон. Туристы наводняли долину, чтобы половить хитрую, шуструю золотую рыбешку, которая в местной реке была видимо-невидимо. Построили новые дороги. Затем сюда потянулись предприниматели, и кончилось тем, что в исконно фермерском краю появился городок эшли на Уай. С тех пор, как в долине начался туристический бум, для влюб хора наступила пора процветания. Начиналось заведение, как харчевинка, с комнатами наверху. Затем она переходила из рук в руки. Каждый новый владелец делал пристройки и с выгодой продавал гостиницу следующему хозяину. Теперь в Блюбхоре было больше дюжин роскошных комнат с каминами, два ресторана, а кухня занимала столько же площади, сколько изначальное здание Харчевинки. Поскольку каждый новый владелец занимался достройкой, прибавлял комнату или внутренний дворик, или на худой конец новый камин, то не было ничего особенного, что и в этот день у здания суетили строители. Что-то сгружали, что-то поднимали лебедкой. Работами распоряжался самый последний хозяин гостиницы, Крис Фрай. Этот высокий худой мужчина, отставной военный, купил заведение на свои пенсионные сбережения, и дела у него ушли не то, чтобы очень хорошо. Вся беда заключалась в том, что он был хорошим человеком, добрым, любил угощать за свой счет полюбившихся клиентов. К тому же очень много времени проводил на реке с удочкой, вместо того, чтобы спешить заработать лишний грош. Да и любил он по-настоящему только рыбаков, местных и настоящих профессионалов среди приезжих. Сам заядлый рыбак, он имел обыкновение калякать с другими рыбаками и угощать эту в основном небогатую публику. Незадолго до появления Стэна Фрай подумывал о продаже гостиницы, сбыть ее с рук и провести остаток жизни спокойно судочка в руках. Стен и Фрай были наслышаны друг о друге и с первых же минут знакомства очень подружились. Как могут подружиться два ветерана из отряда богомолов? Хотя служили они в разных местах, им было что вспомнить. Последние годы службы Фрай провел в том подразделении богомолов, который контролировало переход власти на планетах звездного скопления Лупус. Власть переходила от народа религиозных изуверов добродушным мохнатым хорам, которые установили мягкий режим правления. Не один день Фрай провел в компании хоров, попивая стрек и произнося тосты за матушкину бороду и отмороженный папашин зад. Он выслушал не менее тысячи разных историй про то, как Лупус стал переходить под власть пхоров. Большая часть этих историй походила на сказку. И героем многих из этих баек был один человек, удалец и бабник по имени Стэн. Все бхоры соглашались, что этот Стэн был самым большим дрочуном, любовником и пьяницей пхорской истории. Тем не менее, они любили Каналью, даром, что он принадлежал к другой, человеческой расе. Говоря по правде, признался Стэн Фраю, Эти истории припахивают враньем. За все время, что я там провел, мне удалось трахнуться только пару раз. Да и почти во всех драках я был бит, кроме последней. Но эта последняя была самой важной, возразил Фрай. Может быть, может быть, согласился Стэн. Однако, пока я там был, все равно, что голым задом на раскаленной плите сидел. И этих чертовых хоров не перепьешь, разве что у тебя припасены таблетки от опьянения. Но и с таблетками я всякий раз заканчивал вечер под столом. А похмелье мучило по двое суток. Фраю Стен очень нравился, хотя он про себя решил, что молодой человек просто врунишка, который служил в отряде богомолов и присвоил себе имя Стена. Настоящий Стен не мог быть таким, ну таким обыкновенным. Воображение Фрая рисовался какой-то Супермен, с которым страшно садиться выпивать, ведь вхоры робели перед его способностью пить. С другой стороны, с настоящим идеальным Стеном, наверное, было бы очень трудно общаться. Поэтому, когда Стен представился, Фрай без смешка принял его псевдоним, хотя знал, что по вселенной мотается не меньше полусотни таких вот стенов. Ребята из отряда богомолов склонны к мистификациям. И вот однажды, в конце длинной-предлинной вечеринки в блюбхоровском стиле, то есть когда стол ломится от всякой снеди, отжарена рыба и дичи, а десертом не было числа, Фрай и Стэн ударили по рукам. Фрай разрешил стену и Хейнс превратить свою гостиницу в надежную явку то есть место, где исключается наблюдение и электронное прослушивание. Здесь император мог на время скрываться, вести переговоры с нужными людьми. Благо был мертвый сезон. Фрай закрыл заведение на ремонт, как бы для очередных переделок. Чтобы переделка обошлась дешевле, решили поселить строительную бригаду в самой гостинице. Для обоих мужчин это была выгодная сделка. Ведь дабы никто ничего не заподозрил, нужно было на самом деле перестроить гостиницу, а не просто начинить ее соответствующей аппаратурой. Все расходы шли за счет императорской казны. Счета за комнаты рабочих и за их питание Фрая оплачивались исправно. Если какой-либо проныра сунется в ее бухгалтерской книге, он не обнаружит ничего странного. Щедрое финансирование позволило Хейнс пригласить под видом постояльцев, отдыхающих, большую команду экспертов. А на грузовиках со струйматериалами привезли огромное количество необходимой электронной аппаратуры. Словом, для Фрая этот год оказался золотым. Особенно если учитывать, что такие заработки привалили ему в мертвый сезон. Он даже подумывал остаться хозяином гостиницы еще несколько лет. Стэн платил ему так щедро, что Фрай мог беззаботно ловить себе рыбку круглый год. Сейчас Хейнс устало прошла в бар и села на высокий стул у стойки. Во дворе последняя группа рабочих сгружала оборудование с кроветолета. Хейнс потянула носом, пригнувшись к рукаву своего рабочего комбинезона и поморщилась. «Несет от меня, как будто я две недели пролежала в могиле». Фрай еще раз провел тряпочкой и без того блестящей поверхность стойки, достал высокий стакан и налил лейтенанту пива. Придвинув стакан, он чуть перегнулся к ней и внимательно принюхался. «А по мне так ничего», — с ухмылкой сказал он. «Меньше пахнет полицейским, а больше честным трудовым потом». Хейн взглянул на него из-под лобья и молча быстро осушил стакан. Это немного исправило настроение, которое улучшилось еще больше, когда Фрай снова наполнил ее стакан до краев. «Вы, похоже, не любите полицейских, а? А какой нормальный человек их любит?» Хейзен снова насупилась, но потом коротко рассмеялась. «Вы правы, даже полицейские не любят полицейских. Поэтому я переметнулась в отдел по расследованию убийств. Когда ты детектив и погружена с головой в свою работу, другие полицейские недоумки не рвутся тебе в друзья». Фрай хотел что-то возразить. Но послышался звук шагов, и в бар по ступенькам поднялся седоватый мужчина. Вид у него был крайне неухоженный, одежда ветхая, старомодные штаны с заплатками. В руках он держал удочку. «Бар закрыт», — пренебрежительно бросил фрай оборванцу с удочкой. Мужчина никак не отозвался на его слова. Он стоял на пороге и глазел по сторонам, немного щуря с яркого солнца. «Я же сказал, не обслуживаем», — повторил фрай. «Идет ремонт», — пояснила Хейнс, чтобы чужак побыстрее убрался. Оборванец потряс головой, потом прошаркал к бару и сел на высокий стул. «Такой поганой рыбной ловли у меня не было по меньшей мере сто лет. Жуть, как хочется холодного пивка». Положив на стойку несколько банкнот, он продолжил. «Кружку пива. Нет, давайте сразу целый кувшин». Фрай отпихнул его деньги. «Мистер, раскройте уши. Я вам человеческим языком говорю. Бар закрыт. У нас идет перестрочной работы. Незнакомец насупился. Что же мне, вошли переться за кружкой пива. Тут он покосился на хинзовский стакан с шапкой пены. Ей-то вы дали. Стало быть, кого-то обслуживайте. Я не хуже других. Плачу двойную плату, кран работает. Чего вы привередничаете? У хейнза колола затылок. Тут что-то не так. Ее рука скользнула в карман комбинезона и нащупала револьвер. Она встала со стула и отступила на несколько шагов, не спуская глаз настырного барванца и косясь на дверь. «Когда вам что-то говорят, мистер», — сказала она, выхватывая револьвер, — «извольте прислушиваться, а теперь берите свою удочку и проваливайте, бар закрыт». Фрай тоже потянулся к чему-то под стойкой. «А если я не желаю уходить, то что?» — растяжечку спросил незнакомец. Затем он ленивым жестом подтянул себе хейнзовский стакан с пивом и спокойно осушил его. Со стуком поставил стакан на стойку. Он насмешливо перевел взгляд с фрая на Хейнс и обратно. Лейтенант! на ант!» – кромыхнула за ее спиной. Она полуобернулась на голос тенна так, чтобы не выпускать оборванца из поля зрения. Тот широко улыбался. Внезапно Стэн подскочил к ней и выбил оружие из ее рук. Она чуть было не кинулась кошкой на любовника, но застыла на месте, вытаращив глаза. Стэн вытянулся перед оборванным рыбаком. «Извините, Ваше Величество!» – произнес он. Мы не ожидали вас сегодня утром». Подбородок Хейнс отвис чуть ли не до того места, где у нее начиналась грудь. «Не переживай», — сказал мужчина. «Я решил появиться заранее, немного поудить рыбку». Стэн прошел за стойку и налил императору кружку пива. Рыбак забияка разом осушил ее, потом повернулся к Хейнс и подмигнул. «Ваше Величество», — начал Стэн, — «разрешите представить вам лейтенанта Хейнс». «Так это действительно император собственной персоной». «Ну и дела!» – император поклонился, не вставая с высокого табурета. «Ваш покорный слуга, мэм!» Стэн вынужден был подхватить Хейн за локоть, потому что у бывалого полицейского, детектива из отдела по расследованию убийств, слегка подкосились ноги. «Зараварит! Зараварит!» – повторял император, катая эти два слова по небу. Стараясь разбудить свою память. Нет, не вызывает никаких ассоциаций. И он больше ничего не сказал. Стань тяжело вздохнул. К сожалению, это были его единственные слова. Мне очень жаль, что я плохо справляюсь со своими обязанностями. С тех самых пор, как вы назначили меня вести это дело. Он придвинул кружку пива к себе, потом решительно отпихнул. Ваше Величество, я полагаю, мне следует уйти в отставку, прогремел император. Черт, аздуат. Я в по уши в дерьме, а ты хочешь юркнуть в сторону и прохлаждаться. «Осмелюсь заметить, Ваше Величество», — не сдавался Стэн, что я не преуспел ни на одном этапе при выполнении вашего задания. Император начинал багроветь от гнева, однако Стэн упрямо замахал вскинутыми руками, настаивая на том, что каждый человек имеет законное право при желании оставить работу. «Все мои действия свелись к тому, что я потратил грузовик денег ради напёрстка информации», «В итоге мы не имеем ничего, кроме кое-каких предположений и сомнительных слухов». «Замечательный результат!» «Да, я вышел на Стинберна и получил его труп, при этом заварил страшную кашу на кулаке, и вам придется года два утихомировать тамошних, разбушевавшихся шахтеров». Из этой горя экспедиции я привез два никому неизвестных слова. Если бы это была операция богомолов, то вы бы с махово не оторвали бы мне голову, а что осталось бы, сунули в морозильник». Император задумался, то ли для устрашения капитана, то ли всерьез обдумывая варианты казни незадачливого детектива. В конце концов он громко фыркнул, потом протянул стену свою кружку, чтобы тот наполнил ее лучшим пивом и запасом Криса Рая. Я занимаю то место, что занимаю, благодаря умению быстро принимать решения. И затем неуклонно проводить их в жизнь, даже если наружу вылезают какие-то погрешности. Иногда я попадал в просак из-за такой стратегии, но чаще побеждал может сколько угодно рыться в исторических архивах. Они только подтвердят, что маленький избыток самоуверенности никогда мне не вредил». Стэн прикусил язык, была бы политическая ошибка затевать дискуссию насчет размеров императорского избытка самоуверенности. Поэтому капитан допил свое пиво, набрал побольше воздуха в легкие и снежливым поклоном головы произнес «Покоряюсь вашему величеству, что прикажете?» Император какую-то секунду. Прикидывал в уме, до какой степени следует посвящать свои планы молодого человека, сидящего перед ним. Но он не мог не заметить, каким цепким взглядом наблюдает за ним проницательный капитан, понимая, о чем сейчас думает собеседник. «Дело заключается в следующем», — быстро заговорил император, так и не решившись довериться капитану до конца. «Таан соберут меня за горло и настаивают на переговорах по определенному вопросу. Мои советники резко возражают». Дескать, Таанский союз приличные государственные образования не признают из-за его одиозной политической системы. Выходит, не может быть и речи о том, чтобы сесть за стол переговоров с ними. Император замолчал. «Однако вы считаете, — сказал Стэн, — что в каком-то виде встреча состояться может, так?» «Не может, а должна», — со вздохом ответил император. «Я пробовал увильнуть, — дескать, если будете настаивать на встрече с первым лицом империи. Переговоры могут и не состояться». Если я лично проведу переговоры, это станет признанием таанской военной аристократии де-факто. В некоторых частях империи мне этого не простят. Да и не гоже, чтобы всякие там инопланетцы крутили вечным императором по своему усмотрению. Во избежание подрыва самих основ имперской системы. Нельзя разрушать окружающий меня и мистический орел власти. Это не потворство моему раздутому я, капитан. Это забота о том, важном, что цементирует воедино разрозненные миры. Итак, вы тянете время, промолвил Стэн. А разве вся дипломатия не есть искусство тянуть время и водить за нас? С улыбкой спросил император. Кое-кто из моих самых дорогостоящих юристов придерживается иного мнения, но я считаю, лучше протирать штаны на переговорах, чем рвать их колоча на войне. Император допил пиво и встал. А разлад с танцами не рядовой войненкой закончится, а настоящей страшной войной. Властитель уже направился к выходу, но в последний момент оглянулся и одарил Стэн очарующей улыбкой. «Разумеется, если бы я мог предъявить миру кучку заговорщиков, то мигом поставил бы танцев на место». «Как долго вы сможете увиливать от переговоров?» – спросил Стэн. «Времени в обрез», – сказал император. «Продолжайте копать до самого последнего момента». Стэн кивнул. «Я из-под земли добуду мерзавцев». «Верю и надеюсь». С этими словами император подхватил свои удочки и пошлепал прочь. Пока Стэн смотрел на удаляющуюся спину, его фантазия не могла не рисовать различные, но весьма схожие между собой варианты его судьбы, если он все же не добудет мерзавцев. Даже для операции отряда богомолов Стэн, Алекс и лейтенант Хейтс не могли бы создать лучшей надежной явки. Чудо совершенно этой Троицей было тем удивительней, что при оборудовании здания и дальнейшем обслуживанием надежной явки взаимодействовали сразу три департамента, сотрудничество, между которыми при любых других обстоятельствах было немыслимо. Даже циничный Алекс был поражен всеобщим взаимопониманием и рвением. Прежде всего требовалось обеспечить абсолютную безопасность. Стэну и Алексу нужны были самые крутые ребята для охраны, которые могли бы взять любого, кто вздумал бы шататься вокруг старой гостиницы. Поэтому они с должной осторожностью набрали команду из своих старых приятелей по службе, по богомолов. Искали отставников или организовывали нужным парням отпуск по болезни. Эти ребята не ворчали, что их приглашают на скучное дело. Для друзей они готовы были разбиться в лепешку. Нельзя было обойтись и без полиции, и имперской службы безопасности. Тут ответственность за подбор нужных людей была Хейнс. Дело поставили так. дюжие парни из отряда Богомолов, приятели Стэна и Алекса, дежурили 24 часа в сутки снаружи, а люди Хейтс работали внутри гостиницы. Временами Стэн и Алекс уставали от общения с полицейскими, не выдерживали и приглашали внутрь своих приятелей. Букет полицейских экспертов, собранный Хейтс, гарантировал то, что все они будут присматривать друг за другом. Это были специалисты, обладавшие талантами в разных областях, От хакеров, умевших проникать в память любого компьютера, до компьютерных программистов и техников, а также асов по части подслушивания, чьей задачи было подслушивание не допустить. Это были люди умные, достойные доверия, и друзья Хейнс. Стэн отдавал им должное, работали они первоклассно. Именно они вышли на стец первоодинцмена, а потом из Тинберна. И то, как они взялись за дело в гостинице, которую переделывали под надежную явку, было достойно восхищения. Будь за операцию ответственного начальство отряда богомолов, здесь установили бы самый совершенный, самый мощный компьютер. И потом путались бы в чаще миллионов плохо систематизированных файлов. К тому же такой компьютерище был очень уязвим для проникновения со стороны. Огромной проблемой прайм было то, что каждое маломальское предприятие или фирма, не говоря уж о специальных службах и профессиональных бандитах, все, кому не лень, норовили заглянуть чужие информационные банки. Прайм Уорд был не только столицей империи, он был столицей шпионажа, и на промышленный и прочий шпионаж тратились фантастические суммы. Вот почему в целях безопасности глава компьютерной службы Блюпхора Лис Коллинс предложил оригинальное решение: установить сеть из примерно 50 компьютеров, каждый из которых был не умнее пятилетнего ребенка. Но когда эти не ахти, какие мощные и не самые современные компьютеры особым образом соединяли мыслительную цепь, получился удивительный разум с огромным запасом памяти и уникальными способностями. С этой компьютерной системой мало что могло соперничать на всей планете. А что еще важнее, подобная сеть компьютеров была абсолютно гарантирована от проникновения извне. А сама умела проникать в чужие банки информации так искусно, что не оставляла следов. Дополнительным преимуществом этой сети было то, что Лиза научила ее незаметно воровать электроэнергию. Специальный токосъемник был подключен кабелем нескольких компаний по производству электроэнергии и воровал энергию такими малыми единовременными дозами, что никакие приборы не показывали ущерба. Это было важно, потому что ни у кого не возникало вопроса, отчего гостиница Блюпхор вдруг стала потреблять электроэнергию в таких бешеных количествах. Что касается Алекса, он оценил лис Коллинз не только как специалиста, сколько как женщину. Ему страстно захотелось познакомиться с ней поближе. Она была немного выше его ростом и отличалась именно той пышностью форм, которая так нравилась старшине. В то же время, невзирая на пышность форм, Лис была женщиной крепкой. Первая встреча с ней произвела на Алекса неизгладимое впечатление. В начале переоборудования гостиницы, его гравитолет с грузом завяз в болотистой низине неподалеку от Блюмхора. Пока Алекс суетился вокруг машины, проходившая мимо Лис наклонилась, крякнула, приподнял гравитолет и тот легко вышел из трясины. Алексу невольно представилось, как эти мускулистые руки обнимают его. Только тут он понял, как давно его не обнимали по-настоящему. Главный терминал компьютерной сети, установленный Коллинз, находился в самом просторном зале гостиницы, который назывался «Покоями короля Джила. Когда Алекс зашел в покои короля Джила и увидел сидящую за рабочим столом лис, ему понадобилась вся сила воли, чтобы вести себя более-менее прилично. И хоть на какое-то время отлепливать свой взгляд от ее мускулистого, но увесистого зада. Талия у нее что надо, думал он, облизывая пересохшие губы. И действительно, талия у Лиз Коллинз была узкой, зато плечи были широкие, внушительные, а грудь пышности необыкновенной. Когда настоящий шотландец видит женщину с такой фигурой, он точно знает, что у него шевелится под юбкой. Лис отвела взгляд от экрана и приветливо посмотрела на Алекса. Сержант так и растаял от ее взгляда с поволокой. «Вы принесли мне выпить, как мило с вашей стороны. Но, может, мы погодим с этим? Я вот-вот должна получить важный результат. Алекс готов был выпить море или умереть от жажды, как она прикажет». «Да я-то не то что очень хочу пить. Выпьем, когда вам будет угодно. Есть новости в работе». Лис повернулась к экрану и застучала по клавишам. Сейчас мы ведем поиски в двух направлениях. Первое направление самое сложное. Касательно Заарова Да, относительно последних слов Стинберна. До настоящего момента ни в одной области поиска не мелькнуло ни одного намека. И поверьте, этих областей мы перебрали невероятное количество. Просмотрели все словари, все энциклопедии. Да чего ж мы только не проверили. А может быть... Не пробуйте подсказать. Компьютеры прочесывать все подряд, все возможные варианты. Беда в том, что тотальное прочесывание займет чудовищное время. Даже при наличии компьютеров такого быстродействия, как наши. Лис ласково улыбнулась терминалу компьютерной системы Блюбхора. Эта система была ее детищем, которым она очень гордилась. Алекс вздохнул про себя. «Отчего я не этот компьютер?» «Голубушка», — сказал он, — «нельзя так терзать свою умную головку работой». «Почему бы вам не бросить все и не пойти поплясать со мной?» Он ухарски склонился над столом, но строго следил за собой, потому что его рука так и норовила обвиться вокруг тонкой талии лис. Девушка улыбнулась в ответ на его слова, и комната будто светила вспышкой света. Сердце Алекса каждый раз начинало бешено колотиться, когда лиса даривала его своей улыбкой. Случалось это, увы, не часто, уж слишком она была увлечена своей работой. Сейчас он взирал на нее умиленно, с пунцовым лицом и хруимская улыбочка на пухлых губах. «Мне кажется, мы скоро нащупаем нечто важное», — сказал Алис. Алис вглядывался в буковки и цифры на экране. Они плыли перед глазами. «Нет, скоростной просмотр информационных блоков не для него. Похоже, вы взяли покойного доктора Стинберна креста куляра, несколько подобострастно промолвил сержант. «Ему от такого снайпера не улизнуть». Лиз с энтузиазмом закивала. Алексу она нравилась еще больше в запале охоты на информацию. «Мы его прищучим. Смотрите. Он создал полдюжины подставных фирм на отдаленных планетах. Каждый раз, когда он переходил на новую работу или занимался консультациями, деньги переводились через одну из этих подставных фирм. Ловкий способ увильнуть от налогов. Вы правильно поняли. И такой способ, что за руку никак не поймаешь. Это доктор был голова». А второе направление поисков. Наверное, вы следуете биографию Стинберна». Лискивнула. кивнула. Ситуация прямо противоположная. Там было море информации, в которой я тонула, а тут информации кот наплакал. Этот парень умел заметать следы. Опыт работы в разведке ему ой как пригодился. Он использовал буквально все известные разведчикам штучки. Но вы вы-то все его штучки разгадаете!» воскликнул Алекс. От вас и самый большой умник ничего не скроет. Лис покраснела. «Да, кое-что я умею», — скромно сказала она. Алекса так и подмывала ласково потрепать красавицу по одной из округлостей. А вдруг Лис неправильно поймет его? Или поймет слишком правильно? А может, просто правильно? Нет, надо сосредоточиться на работе. Еще раз прочистив глотку, он сказал. «Вы еще что-нибудь выяснили, кошечка моя?» Лис протянула ему листок с распечаткой. «Не знаю, есть вот это». Алекс просмотрел текст. Отчеты на полицейском жаргоне о четырех смертях. У всех четырех смертей были две общие черты. Люди умерли в результате несчастных случаев, причем весьма странных. И все смерти произошли в окрестностях дворца. Алекс пробежал глазами описание случаев. Потом стал внимательно читать о первой смерти. Женщина. В крови большое количество алкоголя. Захлебнулась собственной рвотой. На шее небольшой синяк. Эта женщина какое-то время назад дезертировала из претарианской гвардии. Что-то всплыло в памяти Алекса. Он просмотрел нужные места в других отчетах и в его мозгу заближал свет. Вы правы, голубушка, ваш ум работает, как часы. Он указал Колинс на третью общую странность четырех смертей, подчеркнув ногтем важные места в тексте. Все четверо служили прежде во дворце, воскликнул Алис. Бывший чиновник, бывший техник, бывший охранник музея. И у всех... Да, у всех куча друзей и приятелей во дворце. Закончил за нее Алекс. Лист тяжело вздохнула. Стало быть, никаких несчастных случаев. Всех четверых использовали, а затем убили. Оба были готовы погрузиться в уныние от бесплодности своего поиска, когда экран вдруг покраснел и замигал. Так компьютер извещал о том, что нашел очень любопытную информацию. Лиз даже вскочила. После тысяч часов работы, наконец, нашлось кое-что действительно существенное. Как Стинберн не путал следы, они прищучили его. «Матерь Божья!» – прошептал Алекс. «Этот сукин сын работал на Кае Хаконе.